Глава 19 Мафи погибла. «И как туда спуститься?» — поежилась Мафи. «Если прыгнешь в воду, сначала утонешь, а потом увидишь выход», — снова произнесла Жози. «Идея нырять в колодец мне не нравится», — заметил Филипп. «Вот Горти легко этот трюк выполнит. Лабрадоры прекрасно плавают». Все собаки хорошо держатся на воде, — возразила Мафи. Просто одни очень пугаются и от страха начинают тонуть. Горти, Горти, ау, ты где? Все стали оглядываться, но гортензии нигде не было. Куда она подевалась, — недоумевал Бен. — Только что здесь была, — бормотал Фил. — Зачем она убежала? — моргала Куки. — Странно, странно, — повторяла Жози. «Вы меня ищете? спросила тяжело дыша Гортензия, выбегая из-за поворота коридора. «Где ты была?» — налетела на нее Куки. «Мы волноваться начали». «Нам предстоит непростой поход. Я принесла всем по котлете», — переводя дыхание, объяснила Гортензия. «Котлеты!» — облизнулся Бен. «Сто лет их не ел». «Берите!» — велела Гортензия и протянула тарелку, которую держала в лапах. «Всем по две». «Очень красивая посуда!» — протянула Мафи. «Какая ты молодец!» — обрадовалась Куки. «Бери вот эту!» — шепотом подсказала Гортензия. «Она самая большая! Мы же сестры-подруги, поэтому я тебе лучшую даю!» «Спасибо!» — ответила Мапсишка и мигом слопала угощение. «И кто туда первый прыгнет?» — спросил Фил, съев свою порцию. «Там в стене есть ступеньки», — заметила Мафи. «Я могу по ним спуститься и посмотреть, что внизу». «Сквозь воду ничего не увидишь», — вздохнул Фил. «А вдруг?» — прищурилась Мафи. Она повернулась спиной к колодцу, спустила задние лапки и забубнила. «Сейчас нащупаю ступеньку, она где-то рядом, прямо тут...» Гортензия оглушительно чихнула, мафи исчезла из виду, через секунду раздался всплеск. «Она упала!» — перепугалась Джози. «Разбилась!» — заплакала Куки. Мапсихи кинулись к отверстию и начали кричать. «Мафуся! Мафуша! Мафуля!» «Не вопите!» — велел Бен. «Вдруг Люка проснется!» На втором этаже ничего не слышно с первого, — заметила Гортензия. Ужас! Мафия утонула. Кошмар! Надо закрыть колодец и вернуться в спальню. — Нет, нет, — запротестовала Жози. — Никогда не оставлю там мафии. Я ее вытащу. Куки обхватила лапками голову и зарыдала. — Я ее спасу, — твердила Жози. — Не верю, что мафия погибла. Она... — Мы не умираем, — напомнил Фил. — Просто снова превращаемся в крошечных щенят. — Она меня забудет, — схлипнула Жози. — Потом вспомнит, — стал успокаивать ее Бен. — Какая ужасная ночь! — И, Жози, ты куда? — За Мафи! — крикнула самая маленькая мапсиха и прыгнула в колодец. Вода накрыла Жози с головой, потом кто-то больно ударил ее по задним лапкам. Мопсишка вскрикнула. Вода незамедлительно залилась ей в нос, в уши, в пасть. Жози сделала несколько грибков передними лапками и поняла, ей пришел конец. Колодец словно наполнили жидким тестом. Лапки в нем двигались с трудом, сил выплыть не было».